Они поклялись страшной клятвой. Кто же смеется нарушить ее и навлечь на себя проклятие? И Сме-Адат посмотрел в упор поочередно на каждого. Под этим взглядом Улу бросило в дрожь, и впервые улыбка сбежала с его лица. Он высказался тоже. «Я скорее склонен опасаться, как бы перцы не заподозрили нас в двуличии. С одной стороны, мы заключаем с ними договор» что не будем препятствовать вторжению Киры в Халдейское царство и в Вавилон, а с другой — настраиваем халдейский и вавилонский люд против персов, предупреждая его о персидской опасности. «Напрасные опасения!» — одернул Вазамару, которую угодничал перед верховным жрецом. «Напрасные, потому что мы вовсе не собираемся настраивать народ» против персов мы лишь используем страх перед персами и заставим их расчадриться это наше право старел магу право, которое противоречит понятию о чести и заключённому договору, вспыхнул улу любые средства священны если они служат божественному мардуку заметил мунамбу именно любые средства священны Если нас служит богу богов Мардуку, подтвердил верховный жрец. Стыдно, говорит здесь об исчезности. Таблицы надо приготовить немедленно и вывесить на городских воротах, и жертвоприношение кровью, огнём и золотом тотчас будут возложены на алтари храмов. Во всех храмах или только в святилище Мардука? отозвался Бару, всегда поддерживающий Улу. Конечно, только в святилищах Мардука, сказал Замару, хотя и смеялся, да тот ещё раздумывал над этим. Это несправедливо, возразил Улу. Жрецы в других храмах бедствуют, тогда как мы это справедливо. Строго перебил его Исмедат. Только мы одни служим богу богов. Улу давно уверился в алчности служителей Мардука готовых драться за лаком и кусольды со своими братьями. Осветилище других богов вспоминали только тогда, когда от самих храмов требовались пожертвования, но едва ли речь заходила о приёме даров, как немедленно оказывалось, что всё предназначено святилищу Мардука. Всю жизнь его приучали считать такой порядок единственно справедливым. Но мужая у лупа подходил к поступкам людей с иными мерками. Чем те, которые были приняты в Исагир. На собственных весах он взвешивал деяния людей и пришёл к выводу, что они далеки от понятий любви, правды и добра, и что бог любви, правды и добра должен их отвергнуть. Вавилон не знал такого бога, но улу интуитивно ощущал его присутствие в бескрайних просторах мира. Возможно, таким божеством Был даже Мордук, заветное желание которого служители его культа извратили, сделав Мордука богом гнева и жестокости. Улу с отвращением смотрел на присутствующих и с еще большим отвращением слушал их. Ему казалось, что он задохнется, если поведет с ними еще хоть минуту. Он невероятно устал и не в силах был выносить больше злокозненные и корыстные речи своих собратьев. У него кружилась голова от дурманного дыма благовонных трав, курившихся в золотых чашах в честь небожителей. Он даже сам не мог толком понять, от этих ли курений или от переживания ему дурно до тошноты. Он положил руку на лоб и встал. Верховный жрец задержал его. "Брат Улум, с некоторых пор мне непонятно твоё поведение. Объясни, что тебя тревожит?" «Ведь ты сам же читал нам договоры с Агилы!» Улу чувствовал, как дух непокорности сейчас захлестнет его и внуждает вступать в открытую борьбу. Он собрал все свое мужество и сказал, «Прочитав вслух эти предложения, я всего лишь исполнил свои обязанности доверенного, а вовсе не потому, что я принимаю их, напротив, я с ними не согласен» все в недоумении уставились на него лишь верховный жрец хотя его бросило в пот пытался сохранив на крове и сказал подчёркнуто мирным тоном помогите ему братия ад жары у него помутился рассудок выведите его на воздух